Они вышли на улицу. Джейби зашагал рядом с Джудом. — Джуд, — тихо сказал он, чтобы остальные не услышали. — Все картины с тобой я сначала покажу тебе. Если запретишь, выставлять не буду. Джуд взглянул на него. — Обещаешь? Богом клянусь. Об этом обещании он тотчас же пожалел. Ведь, по правде говоря, именно Джуда он больше всего и любил рисовать. Джуд был самым красивым. У него было самое интересное лицо, самый необычный цвет волос и кожи. И еще из всех троих он был самым стеснительным, поэтому любой его снимок всегда казался ценнее прочих. В следующее воскресенье Джейби, как обычно, пришел домой к матери и стал рыться в коробках с вещами из колледжа, которые стояли в его детской комнате. Он искал одну фотографию и знал, что она точно там лежит. Наконец он ее отыскал, фотографию Джуда-первокурсника. Кто-то сделал снимок, отпечатал, и потом он каким-то образом попал к Джейби. Фотография была сделана на кампусе, в их общей гостиной. Джуд стоял в полоборота к камере, левую руку он прижал к груди, и на тыльной стороне ладони был виден атласный, похожий на морскую звезду, шрам. В правой руке он неумело держал незажженную сигарету. Одет он был в полосатую белоголубую футболку с длинными рукавами. Вряд ли это была его футболка, до того она была ему велика. Хотя, как знать, может и его, Джуду тогда все было велико. Потому что, как выяснилось, он специально покупал одежду на несколько размеров больше, чтобы ее можно было проносить несколько лет, пока он растет. А волосы, которые Джуд тогда отпускал подлиннее, чтобы за ними можно было спрятаться, рваными прядями свисали до подбородка. Но Джейби этот снимок запомнился в первую очередь из-за того, какое у Джуда было выражение лица, тогда он на всех глядел с опаской. Он годами не вспоминал об этой фотографии, а теперь глядел на нее с чувством какого-то опустошения, причин которого не мог объяснить. Над этой-то картиной он сейчас и работал, и ради нее он сменил формат и сделал холст квадратным, 40 на 40 дюймов. Он несколько дней экспериментировал с красками, чтобы получить тот самый переменчивый, змеисто-зеленый цвет радужек Джуда. А цвет волос переделал несколько раз, пока не добился нужного результата. Картина вышла сильная, и он знал это, знал без тени сомнения, так иногда бывает, и он даже не собирался показывать картину Джуду. Пусть Джуд увидит ее, когда она уже будет висеть в какой-нибудь галерее. Тогда он ничего не сможет с этим поделать. Он знал, что Джуд разозлится, увидев до чего хрупким, до чего женственным, до чего юным и уязвимым вышел он на картине, и знал, что тот найдет еще сотню надуманных причин, чтобы придраться к своему изображению, таких причин, которые Джейби и в голову бы не пришли, потому что он не такой закомплексованный псих, как Джут, но для него эта картина олицетворяло все, чем и должен был по его замыслу стать проект. Это было любовное письмо, это был документ, это была сага, это все было его. Когда он работал над картиной, ему казалось, будто он взмывает вверх, будто мир с галереями, вечеринками, другими художниками и их амбициями сужается под ним до крохотной точки, делается таким маленьким, что можно отбросить его, будто футбольный мяч, одним ударом ноги, и глядеть, как он, вертясь, улетает на какую-то дальнюю орбиту, до которой ему нет никакого дела. Почти шесть. Свет скоро переменится. Студия пока что тихо, хоть Джей Би слышал, как вдалеке прогромыхала электричка. Перед ним был холст. Холст ждал. Он взялся за кисть и начал рисовать. В подземке были стихи. Над лунками пластмассовых сидений, между рекламой дерматологов и курсов дистанционного обучения висели длинные зламинированные плакаты с поэзией, второсортный Стивенс, третьесортный Редке и пятисортный Лоуэлл, фразы, которые никого не заденут за живое, яркость и красота, ужатые до пустых афоризмов. Так, по крайней мере, считал Джей Би. Он был против этой затеи со стихами. Они появились когда он еще учился в школе, и он уже пятнадцатый год на них жаловался. Вместо того, чтобы финансировать настоящее искусство и настоящих художников, они раздают деньги старым девам, библиотекаршам и педрилам в кардиганчиках, чтобы они сплошное говно выбирали, Аролон, стараясь перекричать визжащие тормоза поезда на линии F, в сплошную — Эдну Сент-Винсент-Миллей, а всех приличных — кастрировать, Кстати, заметил, что тут одни белые. Это, блядь, вообще как? На следующей неделе Вильям увидел плакат со стихами Лэнгстона Хьюиза и позвонил Джей Би. Лэнгстона Хьюиза? — простонал Джей Би. — Дай угадаю, что станет с несбывшейся мечтой? — Верно? — так и знал. — Такое говно не считается. И вообще, если б несбывшиеся мечты и вправду взрывались, то говно через секунду бы исчезло. Сегодня перед Вильямом висит стихотворение Тома Ганна. Они так и не пришли к решению, считать ли их отношения отношениями. Внизу кто-то приписал черным маркером. Спокуха, чел, я тоже давно не ебался. Он закрывает глаза. Всего-то четыре часа, а он уже так устал. Это у него еще смена не началась. Не стоило вчера вечером ездить в Джей Би в Бруклин, но с ним больше никто не хотел ехать, А Джей Б говорил, что за Вильямом должок, он ведь в прошлом месяце сходил с Вильямом на тот длинной моноспектакль его друга. Пришлось пойти. «Чья это группа?» — спросил он, пока они ждали поезда в метро. Пальто у Вильяма было слишком тонким, одну перчатку он потерял, и поэтому, чтобы сберечь тепло, он засунул ладони под мышки и принялся покачиваться, как всегда делал, если приходилось стоять на холоде. «Джозефа», — ответил Джей Би, «А», — сказал он, — Вильям понятия не имел, кто такой Джозеф. Он восхищался Джей Би, который с виртуозностью, достойной Филини ориентировался в обширном круге своих знакомых, где были все пестро разряженными актерами массовки, а они Джудом и Малкольмом нужными, но все равно не самыми главными исполнителями его замысла, монтажерами или младшими художниками-постановщиками, которые без особых напоминаний с его стороны должны были следить, чтобы все шло своим чередом. «Хардкор», — услужливо добавил Джейби, как будто это могло помочь Вильяму вспомнить, кто такой Джозеф. И как эта группа называется? «Тут вот какой прикол», — засмеялся Джей Би. «Она называется «Подзалупный творожок-2». «Как?» — расхохотался Вильям. «Подзалупный творожок-2? Почему?» И что случилось с подзалупным творожком-один? Подхватил стафилокок, проорал Джей Би, перекрикивая шум приближающегося поезда. Стоявшая рядом пожилая женщина, сердито на них покосилась. Ну, конечно, подзалупный творожок-два оказался так себе. Строго говоря, это было не хардкор вовсе, а, скорее уж, ска, тряский и сбивчивый. что-то у них со звуком», — прорал ему на ухо Джей Би во время очередной затяжной песни «Фантом три 3000». «Да», — прокричал он в ответ, — «он у них херовый». К середине концерта, казалось, будто они каждую песню играют минут по двадцать, Виллем, одурев от тесноты абсурдной музыки, принялся неумело машиться с Джей Би. Вдвоем они начали подпихивать соседей и тех, кто стоял рядом, и вскоре толкались уже все вокруг, правда весело, словно кучка нетрезвых младенцев. Джей Би ухватил его за плечи, и они хохотали, глядя друг на друга. Вильям совершенно обожал Джейби в такие минуты, обожал его умение и готовность вести себя глупо и легкомысленно, потому что ни с Малкольмом, ни с Джудом он так себя вести не мог. Малкольм говорил, конечно, что приличия его не волнуют, но это были только слова... а Джуд просто был серьезный. Ну и, конечно, утром он за это поплатился. Проснулся он в лофте у Эзры, в углу на голом матрасе Джей Би. Сам Джей Би смачно храпел на полу, уткнувшись в груду затхлого белья, и не помнил даже, как они снова оказались на Манхэттене. Обычно Вильям не напивался и не накуривался, но в компании Джей Би с ним такое иногда случалось. И как же поэтому хорошо было вернуться на Леспенард-стрит. В чистоту и тишину. Джуд давно ушел к косым лучам солнечного света, которые к одиннадцати утра и до часу дня пропекали его сторону спальни и уже били в окно. Вильям поставил будильник и мгновенно уснул, а, проснувшись, наскоро принял душ, проглотил таблетку аспирина и помчался на работу. Ресторан, в котором он работал, славился своей кухней. изысканный, но в то же время не слишком затейливый и хорошо подобранным, приветливым персоналом. В Варталане официантов просили быть равнодушными без фамильярности и дружелюбными без навязчивости. «У нас тут не френдлис», — любил повторять Финдлей, его босс, управляющий рестораном. «Улыбайтесь, но представляться не надо. Таких правил в Варталане было много. Например, сотрудницам Запрещалось носить какие-либо украшения, кроме обручальных колец. Мужчинам запрещено было отпускать волосы. Разрешенная длина домочек да ушей. Никакого лака на ногтях. Бороду нельзя, щетина максимум двухдневная. Насчет усов, как и насчет татуировок, решения принимались индивидуально. Вильям работал официантом в Арталане уже почти два года. До Арталана он обслуживал две смены. Обед по будням и бранч по выходным в шумном и популярном ресторане в Челси, который назывался «Телефончик». Посетители ресторана, чаще всего мужчины, чаще всего не молодые, лет по сорок как минимум, спрашивали, можно ли заказать его, а затем озорной самодовольно хихикали, будто первыми додумались это спросить, и он не слышал этого вопроса уже в одиннадцатый или двенадцатый раз только за текущую смену. но даже в таких случаях он улыбался и говорил «только в приглядку». Они отвечали «но я бы хотел чего-нибудь посущественнее», и тогда он снова улыбался, и они оставляли ему щедрые чаевые. Его друг и однокурсник по имени Роман, тоже актер, порекомендовал его Финдлею после того, как сам ушел из ресторана, получив небольшую роль второго плана в мыльной опере. Он сказал Вильяму, что сомневался, стоило ли на это подписываться, но что тут будешь делать? От таких денег не отказываются». Вильям был благодарен за рекомендацию, потому что Арталан славился не только кухней и обслуживанием, но и, хоть и не в таком широком кругу ценителей, своим гибким графиком, особенно если ты понравишься Финдлею. Финдлею нравились маленькие плоскогрудые блюнетки, а мужчины какие угодно, главное, чтобы были высокие, худые, и, если перед слухом, лишь бы не азиаты. Вилем иногда останавливался у дверей на кухню и наблюдал за тем, как разнокалиберные пары, миниатюрные темноволосые официантки и долговязые тощие парни, кружились по главному залу, скользя друг мимо друга, будто бестолково подобранные танцоры в минуэтах. Не все официанты в Арталане были актерами. Точнее, не все в Арталане так и оставались актерами. Были в Нью-Йорке такие рестораны — где люди из актеров, подрабатывающих официантами, каким-то образом превращались в официантов, некогда подрабатывавших актерами. И если ресторан был нормальный, приличный, такая смена карьера считалась не просто приемлемой, а даже предпочтительной. Официант в хорошем ресторане мог помочь друзьям с бронью столика, мог уболтать кухонный персонал, чтобы те расщедрились на бесплатную еду для этих же друзей, хотя Вильям убедился – что уболтать кухонный персонал куда сложнее, чем ему казалось. Но чем мог помочь своим друзьям актер, который подрабатывал официантом, раздобыть билеты на очередную экс-экспериментальную постановку, куда надо приходить со своим костюмом, потому что ты играешь брокера, который то ли зомби, то ли не зомби, а на костюмы денег все равно нет. Именно это и случилось в прошлом году, когда ему пришлось одалживать деловой костюм у Джуда, потому что своего у него не было. Ноги у Джуда были примерно на дюйм длиннее, поэтому пока он играл в пьесе, штанины приходилось подворачивать и подклеивать изнутри малярным скотчем. Актеров в Арталане было нетрудно отличить от бывших актеров, которые теперь делали карьеру официанта. Официанты, например, были постарше и с придирчивой дотошностью следили за соблюдением всех Финдлеевых правил. А когда весь персонал собирался за ужином, они демонстративно крутили бокалы с вином, который им наливал на пробу помощник Сомелье, и говорили что-нибудь вроде «немного напоминает птисира сира лен который на прошлой неделе подавал, верно, Хосе? Или какая-то минеральность во вкусе, вам не кажется? Это что, Новая Зеландия? Само собой, на своей постановке таких не звали. Приглашать можно было только таких же актеров-официантов, и если они приглашали тебя, нужно было хотя бы постараться сходить. Это считалось хорошим тоном, ну и, конечно, никаких агентов, никакие прослушивания, ничего такого ты с ними не обсуждал. Актерство было войной, а они ветеранами. Они не желали вспоминать о войне, и уж точно не желали разговаривать о ней с юнцами, которые все рвались в окопы, все радовались, что попали на фронт. Финдлей и сам когда-то был актером, но в отличие от других бывших актеров, он любил рассказывать. Впрочем, любил, наверное, будет не самым подходящим словом, вернее всего, будет просто рассказывал. Историю своей жизни, ну или какую-то ее версию. Если верить Финдлею, то однажды он почти, почти получил главную роль второго плана в пьесе «Светлая комната» под названием «День», которую ставил публичный театр, потом… Одна официантка рассказала им, что все серьезные роли в этой пьесе — женские. Он был во втором составе какой-то бродвейской постановки, какую именно, он никогда не уточнял. Финдлей был ходячим «Моменту море актерской карьеры, назидательной притчей в сером шерстяном костюме, и актеры-официанты либо избегали его, словно его участь была заразной, либо внимательно к нему приглядывались, как будто надеялись себя беззаразить тесным контактом. Но когда именно Финдли решил забросить актерскую карьеру, и как это случилось? Просто возраст подошел. Он ведь все-таки был старый, 45 лет, а то и 50, где-то так. И как понять, что все, пора сдаваться, когда тебе, например, 38, а ты до сих пор не обзавелся агентом, как, похоже, вышла с Джоэлом. Или когда тебе сорок, а ты так и снимаешь квартиру на двоих с другом и официантом на поуставке заработал больше, чем за весь тот год, когда решил полностью сосредоточиться на актерской карьере, как было с Кевином. Или когда ты толстеешь, лысеешь, или делаешь неудачную пластическую операцию, которая никак не может замаскировать того, что ты толстеешь и лысеешь. Когда упорная погоня за мечтой — перестают быть храбростью и становятся безрассудством. Как понять, что пора остановиться? В Прежние времена были строгие, отрезвляющие, но от которых в результате было куда больше толку. Все было гораздо проще. Ты завязывал совсем сорок, или после свадьбы, или когда появлялись дети, или через пять, через десять или пятнадцать лет. Тогда ты устраивался на настоящую работу, а все твои мечты об актерской карьере — тускнели и становились историей, растворяясь в ней так же незаметно, как кубик льда в горячей ванне. Но сейчас настала эра самореализации, сейчас довольствоваться тем, к чему душа изначально как-то не лежала, мелко и слабохарактерно. Теперь в том, чтобы покориться судьбе, нет ничего достойного, теперь это считается трусостью. Иногда казалось, что тебя почти физически принуждают быть счастливым, как будто счастливым, Может и должен быть каждый, и если в поисках счастья ты вдруг решишь чем-нибудь поступиться, то вроде как сам же и будешь в этом виноват. Будет ли Виллем и дальше год за годом работать в арталане, ездить в одних и тех же электричках на прослушивание, снова, снова и снова зачитывать какие-то реплики ради того, чтобы когда-нибудь по черепашье проползти вперед на дюйм другой, но сдвиг будет таким ничтожным, что его и сдвигом ты не назовешь. И хватит ли у него тогда смелости сдаться, сумеет ли он вовремя остановиться, или, проснувшись однажды, взглянет на себя в зеркало и поймет, что он старик, который упорно зовет себя актером, потому что когда-то побоялся признать, что он не актер и никогда им не будет. Джей Би говорил, что Вильяму мешает стать знаменитым сам Вильям. Джей Би любил читать ему нотации, которые он обычно начинал с фразы, Мне бы твою внешность, Вильям. А заканчивал так. Ты избалован вниманием, Вильям. Ты привык, что тебе все само плывет в руки. И думаешь теперь, что и тут все как-нибудь само собой образуется. Но знаешь что? Ты, конечно, красавец, но тут все красавцы. Так что давай-ка уже, поднапрягись. Вильям, конечно, думал, что из уст Джей Би это звучит по меньшей мере комично. Это он-то избалованный? Да пусть на женщин своих посмотрит, которые над ним кудахчут, закармливают любимой едой, наглаживают ему рубашки, окружают плотным облаком любви комплиментов. Однажды Вильям подслушал, как Джей Би звонит матери и просит постирать ему трусов побольше. Он их заберет, когда приедет в воскресенье ужинать. И, кстати, на ужин он хочет ребрышки. Но в то же время он понимал, что Джей Би имеет в виду. Он знал, что он не лентяй, но, по правде сказать, он и не был таким честолюбивым, как, например, Джей Би с Джудом, не было в нем того мрачного, ожесточенного упрямства, из-за которого они засиживались дольше всех в студии или офисе, из-за которого взгляд у них делался слегка отсутствующим. Вильяму всегда казалось, что какая-то их частица уже живет в этом воображаемом будущем, и очертания этого будущего... пока что видны только им одним, и честолюбие Джейби Би держалось на том, как он рвался в это будущее, как страстно его желал, а Джуд, думал Вильям, скорее боялся, что если не будет двигаться вперед, то обязательно скатится назад, к прошлой жизни, о которой он ничего им не рассказывал. И эти качества были присущи не только Джуду Джейби. Нью-Йорк был населен честолюбивыми людьми. Зачастую только одна эта черта и объединяла его жителей — амбиции и атеизм. Я исповедую только честолюбие. Как-то поздно вечером за пивом сообщил ему Джей Би, и хотя Вильяму эта реплика показалась слишком уж гладкой, словно Джей Би ее репетировал, изо всех сил стараясь отшлифовать безыскусную небрежность фразы, чтобы когда-нибудь произнести ее всерьез в интервью, он также знал, что Джейби говорит искренне. Только здесь ты начинал думать, будто карьерой можно оправдать почти любое безумие. Только здесь приходилось оправдываться за то, что веришь во что-то, кроме себя. Здесь ему вечно казалось, будто он не понимает чего-то важного, и из-за своей глупости навеки обречен работать в Арталане. Он и в колледже твердо верил, что он самый тупой ученик в школе, которого туда приняли, чтобы политкорректно выполнить квоту по белым чудаковатым деревенским парням. Он думал, что и другим тоже так казалось, хотя по-настоящему беспокоил это, похоже, одного Джейби. «Я, Вильям, иногда даже не знаю, что про тебя думать», — сказал однажды ему Джейби, и по его тону было ясно, что ничего хорошего Джейби подумать не мог. Разговор этот состоялся у них в конце прошлого года. вскоре после того, как Мерит, бывший сосед Вильяма по комнате, получил одну из двух ведущих ролей в экспериментальной постановке «Однажды в Калифорнии». Вторая главная роль досталась актеру, который недавно снялся в инди-фильме, собравшем хорошие отзывы, и теперь в его карьере наступил тот недолгий, но приятный период, когда у него появилась и артхаусная известность, и перспектива более мейнстримного успеха. Режиссер, с которым Вильям очень хотел поработать, пообещал, что на одну из главных ролей возьмет неизвестного актера. Он и взял. Только этим неизвестным актером оказался мэрит а не Вильям. До финального прослушивания дошли оба. Его друзей это страшно возмутило. Да мэрит даже играть не умеет, стенал Джейби. Он просто стоит на сцене, звездит и думает, что этого достаточно. Трое друзей Вильяма, Стали вспоминать, когда они последний раз видели Мерита на сцене. В авангардистском театрике на постановке «Травиаты», где все роли исполняли мужчины, а действие было принесено восьмидесятые. На Fire Island Виолету, которую играл Мерит, переименовали Виктора, и умер он от спида, а не от чехотки. И все сошлись на том, что смотреть на это было невыносимо. «Ну, он и впрямь хорош собой», вяло защищал Вильям бывшего соседа по квартире. «Да тебя ему далеко», — сказал Малкольм до того запальчиво, что все удивились. «Вильям, у тебя все получится», — утешал его Джуд, когда они возвращались домой после ужина. «Если в мире есть хоть капелька справедливости, все у тебя получится. А этот режиссер — придурок». Джуд никогда не винил Вильяма в его промахах, За тот же Би винил его всегда. «Что хуже?» Вильям и сам не знал. Конечно, он был признателен друзьям за их возмущение, но, по правде сказать, сам не считал Мерита таким уж плохим актером. Он уж точно был ничем не хуже Вильяма, а может, даже и лучше. Так он потом и сказал Джей Би, который, услышав это, сначала долго и неодобрительно молчал, а потом принялся читать Вильяму нотацию. — Я, Вильям, иногда даже не знаю, что про тебя и думать, — начал он. — Иногда мне кажется... будто ты вообще не хочешь быть актером. «Неправда», — возразил он. «Просто я не считаю каждый отказ чепухой и не думаю, что если кто-нибудь меня обошел, то это потому, что ему просто повезло». Джейби снова замолчал. «Слишком ты добрый, Вильям», — наконец мрачно сказал он. «Так ты ничего не добьешься». «Ну, спасибо, Джейби, ответил он. Он редко обижался на Джейби, потому что тот частенько оказывался прав. Но именно тогда Вильяму не очень хотелось выслушивать, что именно Джейби думает о его недостатках и какое мрачное будущее его ждет, если он полностью себя не переделает. Он повесил трубку и долго не мог заснуть, чувствуя, что зашел в тупик и жалея себя. Но как бы там ни было, а переделать себя он никак не мог, да и не поздно ли уже меняться? Ведь до того, как вырасти в доброго мужчину... Вильям был добрым мальчиком. Это все отмечали. Учителя, одноклассники, родители одноклассников. Вильям — очень отзывчивый ребенок, писали учителя в его табелях, в табелях, на которые его мать с отцом взглядывали всего раз, мельком, не говоря ни слова, после чего засовывали их в стопку газет и пустых конвертов, а потом относили все в пункт приема макулатуры. Став постарше, Вильям понял, что его родители удивляли и даже огорчали окружающих, а как-то раз в старших классах учитель, не сдержавшись, заметил, что, зная характер Вильяма, представлял себе его родителей совсем другими. «Другими? Какими?» — спросил он. «Более дружелюбными», — ответил учитель. Сам Вильям не считал себя каким-то особенно великодушным или очень уж добрым человеком. Обычно ему все давалось легко спорт, учеба, дружба, девчонки. И это не значит, что он был со всеми мил, никому в друзья он не лез и не выносил грубости, мелочности и подлости. Он знал, что он скромный, трудолюбивый, усердный, но далеко не гений. Знай свое место, то и дело твердил ему отец. Отец свое место всегда знал. Вилли помнил, как однажды из-за заморозков поздней весной на местных фермах, Погибло много ягнят, и журналистка брала у отца интервью для материала о том, как это отразится на фермерах. «Вот вам, как фермеру», — начала была журналистка, но отец Вильяма оборвал ее. «Я не фермер», — сказал он. Акцент у него был такой, что слова эти, как и каждое его слово, прозвучали куда отрывистее, чем он их сказал. «Я работаю на ферме». Разумеется, он был прав. Слово «фермер» означало нечто конкретное — землевладельца, и в этом смысле фермером он не был. Но тогда в их округе куча народу не имела права называться фермерами, а они все равно так себя называли. Вильям ни разу не слышал, чтобы отец их за это осуждал. Отцу было все равно, что там делали или не делали окружающие. Но ни он сам, ни его жена, мать Вильяма себе таких приукрашиваний позволить не могли. Наверное, поэтому ему казалось всегда, что он все о себе давно понял, и даже по мере того, как расстояние между ним и фермой его детства росло и ширилось, он все равно не чувствовал никакой нужды в том, чтобы перекраивать и переделывать себя. Он и в колледже был гостем, и в университете, и вот теперь оказался гостем в Нью-Йорке, в жизни богатых и красивых людей. Он ни за что не стал бы притворяться, Будто все это может принадлежать ему по праву, потому что знал, ничего ему не принадлежит.